Глава 4. Это была кухня, и она сильно отличалась от того, что я себе уже напредставляла. Она была огромной, хорошо организованной и без единого грязного пятнышка. В центре помещения находился большой очаг. Каменный дымоход поднимался к выходному отверстию высоко к потолку. Небольшие окна располагались по периметру двух стен, кухонные стойки из блестящего дерева огораживали все пространство, а пол был из бело-серого камня. Ни гниеющей еды, ни грызунов или тараканов и грязной соломы на полу. У одной из стены узенькие ступеньки спускались, наверное, к водовым, где хранилось мясо, так как оттуда вышла девушка, с трудом держа в руках огромный окорок. За открытыми Настеж окнами располагался буйно разрушившийся сад, а на широких подоконниках стояли крошечные горшочки с травами и специями. Все это я успела рассмотреть до того, как мое появление было замечено. Две дородные женщины и три девчушки разом замерли и замолчали, удивленно разглядывая меня. Ощущение, что я нахожусь в зоопарке по ту сторону клетки, меня все еще не покидало. Добрый день поприветствовала всех вежливо улыбнувшись, нарушив затянувшееся молчание. Добрый, кивнула одна из женщин, вытирая от отрядку. Она перевела свой взгляд на Мырит. Кто это? Я Елена. Это все, что я помню о себе, ответила вместо Мырит, натянуто улыбнувшись. Его светлость приказал напоить ее и накормить. Наконец подала голос мой надзиратель. Картофельный суп остался и мясо печеное произнесла вторая женщина, чем-то неуловимо напоминающая Ивра, и тут же одна из девушек, схватив миску, принялась накладывать пюреобразную жидкость. «Благодарю. А можно сначала воды?» попросила, продолжая стоять на пороге, косолапя ноги, чтобы ступням было не так холодно от камня, да и не так больно. «Нет-то, подай». «Спасибо большое», — поблагодарила, принимая из рук девушки кружку с водой, жадно к ней припала. «И откуда ты такая взялась?» – спросила самая большая, и, судя по тому, как быстро реагировали на ее взгляд девушки, главное. «Не знаю. Нырнула у себя в источники, а вынурнула в вашем озере, Даич. А Терва и Бирн меня приняли за какую-то шелки и слова не дали сказать. Поволокли жениться». Жалобно протянула, с тоской взглянув в пустую кружку. Пить все еще хотелось. «Вот ты чего в таком виде?» нашла объяснение моему странному наряду женщина. Мирит, куда ее светлость сказал Елену устроить?» «В покое на второй этаж», ответила надзирательница столько ехидства в голосе. «Приказал ей не покидать замок». «Хм! А что не так?» Тут же поинтересовалась я, чувствуя подвох в этом «хм!» «Там только его светлости живут, господские покои». «То есть там только две комнаты?» Спросила пытливо, всматриваясь в удивленное лицо женщины. «Нет, еще дети господина Ивара. Остальные покойне жилые». «Ясно», — кивнула скорее себе, чем кухарке. Яростно набросилась на ни в повинный суп. Впрочем, он оказался очень вкусным. «Нет-то, лепешки есть, что ли, подай. Глянь, как оголодала. «Спасибо, очень вкусно», — поблагодарила, чуть успокоившись. А можно еще воды? А лучше чаю? Отвар есть? Можно отвар. Улыбнулась, не обращая внимания на косые взгляды, вернулась к трапезе. Суп-пюре был нежным, мясо ароматным и таяло во рту, но мечущиеся мысли не давали мне покоя, поэтому вкуса я почти не чувствовала. Что это? Ивор решил меня сделать своей любовницей. Он совсем уже? Что за дикари здесь живут? «Бежать! Бежать подальше от этого кошмара!» «Елена, может, кищу мясо?» Прервала мою мрачную мысли «нет», держа большую миску. «Нет, спасибо!» Поблагодарила девушку, беря в руки посуду, хромая на левую ногу, потащила к столу, где заметила таз, в котором незнакомая мне девушка мыла чашки. Там, я сунув палец в воду, пока чистую убедилась, что та не слишком горячая, вымыла кружку, следом чашку» и ложку с вилкой и ножом, и только оглянувшись в поисках чистой воды, чтобы сполоснуть, увидела довольный и одобрительный взгляд главной по кухне. — Ты иди, вижу, ногу поранила, — проговорила женщина, кинув в мою сторону, распорядилась. — Синик, сполосни. — Игибель, принеси с кладовы настойку и пару трепиц чистых, а ты садись, надо промыть, не ровен час загноится. — Спасибо, я сама. Попыталась отказаться, но силы у нас были явно неравны. С укором взглянув, меня усадили на лавку, задрав ногу чуть ли не выше моей головы, принялись разглядывать. Время от времени сердито хмуря брови что-то бормотать. «Два пореза глубоких долго заживать будут. Что ж ты так неосторожно?» Убегала, вновь пожаловалась, уверенная, что если заручиться доверием этой женщины, мне точно ничего не будет грозить в этом замке. «От кого?» Терва напугал? Ататола и Ивара. Но меня поймали. Схлипнула, с трудом сдерживая рыдание, так вдруг себя себя стала. Ну, ататола, может, и надо, а от его светлости зря. Он не обидит, пожурила меня кухарка, зорким глазом наблюдая, как Игибль, судя по наряду вторая кухарка, обрабатывает раны на ступнях. Ага, а в покое приказал сопроводить, буркнула, смахивая невидимую слезинку в углу глаз. «Не ведаю, но уверенно плохого не мыслил». Медленно, словно подбирая слова, проговорила женщина, пристально взглянув на Мэрит, которая немым изваянием следила за мной, словно коршун. «Надеюсь, не похожа на плохого человека», согласилась уверенно, что это главной кухарке понравится. «Думаю, там разберетесь», — улыбнулась и, удовлетворенно кивнув, после тщательного осмотра моих ног, добавила. «Мэрит, отведи Елену в покое, да прикажи ванную воду натаскать». «Спасибо большое», — снова поблагодарила добрую женщину, поковыляла за мырит, так и не сообразив, кто она в замке. «Если экономка, тогда почему кухарку слушается, а если нет, то...» «Поторапливайся», — прошипела нервная особа, прерывая мои мысли. «Некогда мне с тобой возиться». «Я и не просила». Огрызнулась, но все же поспешила замырить, не хватало еще заблудиться в этом замке. Наверняка здесь есть подвалы с узниками, а еще фамильные привидения, которые пугают по ночам хороших девочек. Как славно, что я не такая. Лестница на второй этаж замка была необыкновенно красивая. Деревянные резные перила, отполированные до блеска, так и манили к ним притронуться. Серые с розовыми прожилками ступени из мрамора без единой пылинки отражали свет горящих на стенах ламп. И именно по такой лестнице должна спускаться прекрасная леди в бальном наряде с кудрями и диадемой на голове. А у подножия ее непременно должен встречать храбрый и сильный кавалер – с любовью наблюдая за приближением своей дамы. Замерев на секунду, я обернулась, окинув беглым взглядом в холл, тихонько усмехнулась, живо представив стоящего у лестницы Ивара. Что только не привидится, хихикнула, тряхнув головой, прогоняя ненужные образы, пока за замырит. В коридоре оказалось более десятка дверей, но мы продолжали идти все дальше, ни на минуту не останавливаясь. Если я правильно сориентировалась, то это западное крыло замка, и оно было совсем недавно обновлено. Стены, отделаны деревом светлых тонов, толстые сотканные ковры покрывали пол. Никакого голого холодного камня и грязи. Пучки ароматных трав и высушенных цветов свисали с рейк почти над каждой дверью, наполняя коридор чудесным запахом. «Вот, заходи, сейчас кирк воды натаскает. Одежду позже принесу». Женщина резко остановилась, словно вкопанная у одной из дверей, тихо пробубнив себе под нос, что я с трудом разобрала, что она сказала. «Сюда?» – спросила с сомнением, взглянув на дверь. «Иди» пихнула меня в спину нервная дама, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Только после вас широко улыбнулась, не двигаясь с места. Тотчас от неожиданности вздрогнула, на удивление шустро отскочив от двери. Следом раздался хриплый недовольный голос Ивра. Что здесь происходит?